Анна Кейв. Зимняя пекарня. Варежка с корицей. Глава первая. Операция Снегурка. Нервно вгрызаюсь в колпачок ручки. Всегда что-то грызу, когда волнуюсь. Будь то карандаш, крекеры или собственная косичка. Правда, косички я уже не ношу, избавилась в конце девятого класса. Теперь каждое утро я встаю пораньше, чтобы завить волосы. Они красиво струятся по спине, как у настоящей леди, золотистым водопадом. Правда, первые 20 минут. Стоит мне дойти до школы, как локоны распрямляются и лохматятся. Да еще учителя вечно делают замечания и просят собрать волосы в хвост. Один раз я попыталась залезать их лаком, но затея оказалась провальной. Нет, завитки зафиксировались намертво. И выглядели они, как сосульки из дешевого пластика. Леша-утенок, мой одноклассник и местный балагур, весь день надо мной подшучивал и обзывал куклы из Китая. Он вообще любит меня доставать. Всю начальную школу Леша дразнил меня с Салом. Отшучивался, мол, это из-за фамилии. Салия. Но я-то знаю, что причиной был мой детский жирок, от которого я избавилась только в пятом классе. В отместку я называла его «утенком» по-пекински. Угадайте, кому учительница делала замечание? «Правильно, мне!» Она укоряла меня и проводила беседы, почему нельзя обзываться. А Лешу, этого утёнка по-пекински, она считала «мальчиком-солнышком» и не верила, что он может меня обижать. Колпачок хрустнул. Скосившись на него, вздыхаю. Опять придется новую ручку покупать. Классная руководительница, которая собрала весь наш десятый А после уроков, все продолжает говорить по телефону, то и дело шикая на нас, чтобы не шумели. Нет, ну что за человек? Мы бы уже могли вытащить имена и разойтись по домам. Я в отчаянии складываю руки на партии и ложусь на них. В этом году Ларису Вадимовну посетила гениальная мысль. В середине второй четверти она объявила о проведении тайного Санты, даже зачем-то пустилась в рассказ о том, что это за игра такая, будто мы не в курсе. Я загорелась идеей тайного Санты еще в седьмом классе. Староста меня поддержала, но наш с ней замысел не разделил никто, кроме девчонок. Поэтому игра была похоронена до лучших времен, а именно до 10 класса. Правда, и сейчас не все в восторге от этой затеи. Но раз учительница настояла, то отпираться никто не стал. И вот мы сидим в томном ожидании, переживая, кто же кому достанется. Ну ладно, не все мы нервничаем. Кажется, только я одна. Надеюсь, мне не выпадет утенок, иначе я не сдержусь и подарю ему грильяж. Самый ореховый и твердый, который только смогу найти. Вскинув голову, тарабаню пальцами по парте и сверлю взглядом Ларису Вадимовну. И ты представляешь что? Ищу я телефон, ищу, звоню дочке, спрашиваю, не оставила ли я его дома, а она мне что? Мама, ты же с него звонишь, представляешь, ну? Как же мне не хватает ручки, которую можно погрызть. В пенале остался только карандаш с ластиком на конце. Не хочу жевать грязную резинку. Есть еще гелевая ручка для пробников выпускных экзаменов. Последний раз, когда я вгрызлась в подобную, между прочим, на тесте. Колпачок и стержень треснули, и я набрала полный рот пасты. Чуть не подавилась. На вкус, знаете ли, не конфетка с марципаном. С тех пор я гелевые ручки не грызу. Вымученно вздохнув, лезу в рюкзак. Кажется, у меня еще остались леденцы от боли в горле. После бронхита мама положила мне целую пачку во внутренний карман. Правда, они с черничным вкусом, а я люблю с апельсином. Но ничего, в экстренных ситуациях сойдет. По-другому пятиминутку, затянувшуюся уже на полчаса, и не назовешь. Характерный шорох привлекает внимание Леши, который сидит через проход от меня. Наклонившись к моему рюкзаку, он на весь класс спрашивает. «Что там у тебя, Варь?» «Отстань!» — шиплю я и бросаю в рот леденец. «Голд не тетка, да?» «Циркулем бы его ткнуть!» «Ой, ладно, Тань, позже тебя наберу. Мои так шумят, ничего не слышно». «Наконец-то!» Лариса Вадимовна откладывает телефон и встает, пафосно держа в вытянутой руке перевернутый череп. Макет, разумеется. Хотя выглядит он вполне реалистично. «Ну, дети мои, давайте тянуть имена». Торжественно начинает она и проходит между рядами, протягивая черепушку каждой партии. Моя соседка Лика Стужева разворачивает бумажку и с улыбкой озвучивает «О, я буду тебе делать подарок». Лариса Вадимовна цокает «Лика, ну кто же так делает? Ты что, не поняла смысл тайного Санты? Кидай бумажку обратно и вытаскивай новое имя». Она повышает голос «Ни с кем не делимся, кто кому делает подарок. Узнаю, что кто-то проболтался. Поставлю до конца года на дежурство по классу. Будете все цветы в кабинете поливать?» По классу проходит недовольный гул. У Ларисы Вадимовны, как у учительницы биологии, весь кабинет заставлен горшками. На каждой стене по 10 кашпо. Еще из потолка разросшийся папоротник свисает. Лика, закусив губу, тайком разворачивает бумажку и тут же прячет ее в пенал. Запускаю руку в черепушку. Перемешав семь раз против часовой стрелки, вытягиваю клочок бумаги. Сердце пропускает удар, когда я вижу имя. Его имя. Святослав Бережной. Делаю над собой усилия, чтобы не обернуться. Свят сидит прямо за мной, и каждый урок я ощущаю на спине его взгляд. По крайней мере, я хочу думать, что пот по позвоночнику стекает именно из-за этого, а не из-за страха, что меня вызовут к доске. «Бедный Юрик! Свят цитирует шекспировского Гамлета, когда до него доходит очередь. «Я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый до выдумки». Это он намекает на Ларису Вадимовну? Она у нас тоже неистощима на выдумке. Чего уж таить, я по уши влюблена в свято. Самой начальной школы. Правда, тогда его все называли Славой. В шестом классе он решил, что Слава — это слишком неопределенно. Ведь Слав много. Вячеслав, Ярослав, Мирослав, Всеслав, Ростислав, Станислав, Владислав. После того, как его наградили дипломом за победу в Олимпиаде по истории на имя Станислава Бережного, Он заявил, что отныне будет откликаться исключительно на свято. Учителя по привычке еще какое-то время называли его славой, но Бережной оставался непоколебимым. Сказал, что не собирается отзываться, и не отзывался. Заработал пару двоек из-за того, что проигнорировал вопросы учителей, но слово сдержал. Хрустнув леденцом, прижимая его имя к сердцу. «Уж не знаю, кому выпадет мое имя и какую ерунду мне вручат». Но главный новогодний подарок я только что вытащила из черепа. Как иначе бы у меня появился повод сделать цвету подарок?» «Кто у тебя?» — шепчет Лика. «Не скажу», — сделав большие глаза, качаю головой. Не столько из-за страха поливать цветы до конца года, сколько из за нежелания признаваться в самом сокровенном. «Я бы тебе сказала!» — обиженно дуется Лика и демонстративно отворачивается. Мои мысли уходят далеко за пределы класса. Подарок для Свята должен быть такой, чтобы он сразу захотел узнать, кто его оставил. На самом деле, не так уж и сложно. Уж я-то знаю, о чем он мечтает. Не зря каждый вечер просматриваю ленту соцсети, изучая новые посты от Свята и его друзей. Нет, сами друзья Свята мне не интересны. А вот то, что он часто попадает на фото кого-нибудь из них, очень даже. В голове сразу составляется список. электросамокат смарт-часы, путешествие в Мексику. Нет, это для меня слишком дорого. А вот билеты на рок-спектакль вполне осуществимо. Свят нисколько не театрал, как, собственно, и я. Он говорит, что классика устарела, а современные постановки слишком новаторские и специфичные. Но рок-спектакль — это не классический балет или драма в трех нудных действиях. Это бас-гитары, дым, световые эффекты и мурашки по коже. Это то, от чего у Свята загораются глаза. Я это видела. Однажды он разместил видео с прошлого спектакля Суини тот и подписал: "Вот это искусство. Вот это я понимаю". А на днях он выставил фото афиши на январь, в которой значился премьерный рок-спектакль Граф Монте-Кристо. И я, конечно же, обязана достать на него билеты. Почему не один? Да потому что я лилею надежду, что Святу обязательно потребуется компания и он пригласит меня. Перед этим, разумеется, надо позаботиться, чтобы он узнал, кто его тайный Санта. Скажем так, раскрыть все карты. Не по правилам, конечно, но на любовном фронте все средства хороши. Так, кто не взял бумажку? Прерывает мои мысли Лариса Вадимовна. Лика тут же отвечает. Это Вера, ее сегодня не было, она болеет. Хорошо, возьмет, когда выйдет из больничного. Дети мои, есть вопрос по участию? Нет? «Тогда всем до свидания. Идите готовьтесь к четвертным контрольным». Лёш возмущается. «Но они ж только через месяц. Не только, а всего». Лариса Вадимовна назидательно поднимает указательный палец. Ее телефон разражается трелью, и она больше не обращает на нас внимания. Толпясь у выхода из кабинета, буравлю взглядом белокурый затылок свято с завитушками. «Мы бы хорошо смотрелись вместе, оба светловолосые и голубоглазые». Выпорхнув из школы в приподнятом настроении, сразу же пишу в чат «Пельмешки на связи». Он состоит из меня, главной пельмешки, и двух подруг-перебежчиц — Гуси и Дуси. Гуся, потому что у Алины фамилия такая — Гусева, а Дуся сокращенно от Евдокии. А перебежчицы, они потому что после 9 класса Гуся решила поступать в юридический колледж, а Дуся перешла в гимназию. Ее родители настояли на этом, мол, там к экзаменам лучше подготовят. Да, мы все еще живем в одном районе, с Дусей так вообще в нескольких домах друг от друга. Вот только видимся редко. Учеба, уроки и домашние дела, которыми запрягают родители, отнимают слишком уж много времени. скорее бы отучиться и ничего не делать, как мама и папа. На работу сходил, и все. Никаких тебе домашних заданий, контрольных и экзаменов. Красота! Чат, пельмешки на связи. Вареник. Экстренное сообщение. Внимание, экстренное сообщение. Гуся. Не пугай. Дуся. Опять кто-то подрался. Но почему в гимназии так скучно? Вареник. Сегодня никто не дрался. Я вытянула святое из черепа. Дуся. М? Гуся. Ну, не черепа, святые, ладно. Иначе пришлось бы сдавать экзамены досрочно, чтобы стать твоим адвокатом. Вареник. Да. Да из Ларискиного макета, вы чего? Я же говорила вам про Тайнову Санту. Вы забыли? Гуся. О, мой бог. Дуся. Иди ты, ты подсматривала? Вареник. В том-то и дело, что нет, само так вышло. Дуся. Ну, это судьба. Гуся. Однозначно. Дуся. И что дарить будешь? Вареник. Билеты на рок-спектакль. Гуся. Ого, они же дорогие. Вареник. Мама обещала дать денег. Дуся. Ты поразишь его в самое Кокору! Примечание, Кокору. С японского можно перевести как «сердце», «душа». В сленге используется в значении «в самое сердце». Гуся. Да он в тебя сразу влюбится. Вареник. Это и был коварный план. Хе-хе. Гуся. Вы вместе пойдете? Вареник. Очень на это надеюсь. Но надо как-то сделать так чтобы он сам догадался, что это я, а затем пригласил пойти вместе. Не могу же я просто поставить его перед фактом и сказать, это я, твой Санта, пойдем со мной в театр. Дуся, а почему не можешь? У тебя и дубленка голубая, как у Снегурочки, самое то. Гуся, или в костюме елки, сидишь такая вся в мишуре, он подходит, чтобы подобрать конверт с билетами, а тут ты как прыгнешь на него. Вареник, вы издеваетесь, да? Дуся. По-дружески. Вареник. Нужно что-то необычное. Гуся. Есть идея. Сделай квест. Ну, типа, как следуй за подсказками, чтобы найти подарок. Дуся. О, можно сделать это в виде игры. Загадками, шифрами, тайниками. Прямо в школе. Вареник. Звучит, как хороший план. Пальцы сами собой набирают в заметках заголовок. Операция «Снегурка».